Глава 2. Итак, в день, когда намечался отъезд дяди Азиза, Юсуф без малейших угрызений совести растрачивал время, карауля свои 10 Ан. Отец и дядя Азиз пришли домой вместе в час. Мальчик видел, как мерцают в жидком свете их тела, когда мужчины медленно двигались по каменной дорожке к дому. Они шли молча, опустив головы сгорбив от зноя плечи. Обед уже был накрыт только для них. В гостиной на лучшем ковре Юсуф самолично поучаствовал в последних приготовлениях, чуть подвинул одну-две тарелки для пущей красы, заслужил широкую благодарную улыбку выбившейся из сил мамы. Заодно и проверил, что за угощение. Два разных карри – с курицей и с мелко порезанной бараниной. Лучший пешаварский рис, блестящий от хи, усыпанный изюмом и миндалем. Пухлые ароматные булочки. Маандази и махамри до краев переполняют накрытую полотенцем корзину. Шпинат в кокосовом соусе. Тарелка желтого лотоса полоски сушеной рыбы, обожженные в догорающих углях после того, как были приготовлены все остальные блюда. Юсуф чуть не заплакал от зависти, взирая на это обилие, столь непохожие на обычные их скудные трапезы. Мама при виде его страданий нахмурилась, но мальчик так выразительно гримасничал, что в итоге она рассмеялась. Мужчины уселись. И тогда Юсуф вошел к ним с медным кувшином и тазом, с чистым льняным полотенцем, переброшенным через левую руку. Он медленно лил воду, пока дядя Азис, а следом отец, споласкивали руки. Мальчику нравились такие гости, как дядя Азис. очень нравились. Об этом он размышлял, сидя на корточках за дверью гостиной и прислушиваясь, не понадобятся ли его услуги. Он бы лучше остался в комнате при них. Но отец зыркнул сердито и выгнал мальчика вон. Когда появлялся дядя Азис, всегда происходило что-нибудь интересное. Он ел только у них в доме, хотя на ночлег отправлялся в гостиницу. То есть после трапезы частенько оставались всякие интересные кусочки. Если только мама не добиралась до них первой. В таком случае объедки отправлялись в соседский дом или прямиком в желудке бродячих попрошаек, которые порой являлись на порог, бормоча и вереща своей молитвы. Мама говорила «богоугоднее раздать еду соседям и нуждающимся, чем предаваться обжорству». Особого смысла в этих словах Юсуф не видел, но мама говорила Добродетель сама по себе награда, и по внезапной резкости ее голоса мальчик догадывался одно лишнее слово, и придется выслушивать очередную длинную проповедь, а ему их более чем достаточно перепадало от учителя Корана. С одним попрошайкой Юсуф даже не против был делиться остатками. «Звали его Махаммад, истощенный» с пронзительным голосом вонял гнилым мясом. Однажды Юсуф обнаружил его возле дома. Нищий горстями поедал красную землю, выкапывая ее из разрушенной внешней стены. Рубаха засаленная, вся в пятнах, немыслимо дранные сплошь в дырах короткие штаны. Ободок шапочки потемнел от пота и грязи. Юсуф с минуту разглядывал чужака, соображая случалось ли ему видеть таких грязных людей, а потом сходил и принес миску оставшейся с обеда тапиоки. Проглотив несколько ложек и спуская благодарные вопли, Махаммад поведал мальчику трагедию своей жизни и причину этой трагедии – марихуана. «Некогда он был богат, – сказал он, – у него была поливная земля, и скот, и мама, которая его любила». День напролет он изо всех сил усердно обрабатывал милую свою землю, а вечером садился рядом с мамой, и она пела хвалу Богу и рассказывала чудесные истории про большой мир. Но потом грех нашел на него, напал с такой силой, что Махаммад оставил свою мать и свою землю и отправился на поиски зелья и с тех пор бродил по свету, получая тычки и зуботычины, И жрал землю. Ни разу в этих странствиях не доводилось ему отведать еду, приготовленную с таким совершенством, с каким готовила его мать. Разве что это Топиока сравнится с ней. Он рассказывал Юсуфу истории о своих странствиях, сидя у боковой стены дома, Пронзительный голос оживлялся, морщинистое молодое лицо словно трещинами рассекали улыбки, ухмылки, обнажавшие сломанные зубы. «Учись на моем ужасном примере, юный друг, заклинаю тебя, не притрагивайся к зелью!» Визиты его никогда не затягивались надолго, но Юсуф всякий раз был рад видеть этого бродягу и послушать о новых его приключениях. Особенно он любил рассказы об участке орошаемой земли к югу от Виту о тех счастливых годах. На втором месте в списке предпочитаемых мальчиком сюжетов значилась история о том, как Махаммад впервые попал в сумасшедший дом в Мамбасе. — Волохий, я говорю тебе всю правду, как есть, юный друг, они сочли меня безумцем, можешь в такое поверить. Там ему сыпали в рот соль и били по лицу, чтобы не отплевывался. Его оставляли в покое, только если он сидел неподвижно и позволял кускам соли таять во рту, стекать в кишки, проедая их насквозь. Об этой пытке Махаммад рассказывал с содроганием, но и словно посмеиваясь. Имелись у него и другие истории, которые Юсуфу вовсе не нравились о том, как у него на глазах насмерть забили камнями слепого пса, о детях, над которыми измывались. Иногда Махаммад упоминал молодую женщину, которая жила в Виту. Мать хотела женить его, добавлял он с глуповатой улыбкой. Поначалу Юсуф его прятал, опасаясь, как бы мама не прогнала Махаммада. Но тот, завидев маму Юсуфа, столь благодарно вопил, извиваясь всем телом, что сделался одним из ее любимцев среди попрошаек. Заклинаю тебя, почитай свою мать! восклицал он, услаждая ее слух, учись на моем ужасном примере! Известный случай говорила потом Юсуфу мать, когда мудрецы и пророки, или же султаны, переодевались нищими бродягами и ихшались с простонародьем и бедняками. Благоразумнее всегда обращаться с ними уважительно. При появлении отца Юсуфа Мохаммад неизменно вскакивал и убегал, столь же пронзительно выражая воплями свое почтение. Однажды Юсуф украл из кармана отцовской куртки монету. Сам не понимал, зачем так поступил. Пока отец, вернувшись с работы, умывался, Юсуф сунул руку в карман пахучей куртки, висевшей на гвозде в родительской спальне, и вытащил монету. Заранее он такого не планировал. Позднее он разглядел добычу. Это оказалось серебряная рупия. И мальчик не осмелился расплачиваться ею. И без того чудо, что не попался. Он подумывал положить монету назад, а еще можно бы ее отдать Махаммаду, Но опять же Юсуф боялся, как бы нищий не изобличил его. Серебряная рупия. Столько денег Юсуф никогда прежде в руках не держал. В итоге он сунул монету в трещину под стеной и время от времени тыкал туда палкой, проверяя, на месте ли рупия.